«Но при всем том, господа, я очень доволен, что вы живы-здоровы». «Короче говоря, вы продали наших лошадей?» — спросил как Коконус. «Увы», — ответил ра -Рюльер. «А наши чемоданы?» — спросил Ламоль. «О, чемоданы нет», — воскликнул Ла-Рюрьер. «Только то, что в них было». «Скажи, Ла — Ламоль заговорил как Коконус, — «но ну, не нагло ли про хвост? Не выпотрешит ли его нам?» угроза видимо сильно подействовала на ла рюрьера но не думайте господа что это можно уладить слушай обратился к ла рюрьеру ломоль уж если кому и жаловаться на тебя так это мне разумеется ваше сятельство я припоминаю что в минутном умопомрачении я имел дерзость вам угрожать да пули пролетевший на волосок от моей головы вы так думаете уверен «Раз вы в этом уверены, господин Даламоль», — сказал Ларюльер, с невинным видом поднимая кастрюльку. «Я ваш покорный слуга и не стану вам возражать». «Так вот», — продолжал Ламоль, — «я не требую у тебя ничего». «Неужели? Кроме...» — «Ай-ай-ай», — произнес Ларюльер. «Кроме обеда для меня и моих друзей, когда я буду в твоем квартале». «Ну, конечно», — радостно воскликнул Ларюльер. «Всегда к вашим услугам, всегда к вашим услугам». «Значит, уговорились?» «Уговор дороже денег. А вы, господин Дакаконнас, обратился хозяин к пневмонцу, подписываетесь под договором?» «Да, но, как и мой друг, с условием». «С каким?» «С таким, что вы отдадите господину Даламолю 50-й кю, который я ему должен и который отдал вам на сохранение». «Мне, сударь, когда же это?» «За четверть часа до того, как вы продали мою лошадь и мой чемодан». Ларюльер, понимающе кивнул головой. «А, понимаю», — сказал он. Он подошел к шкафу, вынул оттуда пятьдесятый кью, и монета за монетой считал их ламолем. «Отлично, сударь», — сказал ламуль — «отлично. Подайте нам яичницу, а пятьдесятый кью пойдут к Григуару». «Ого!» — воскликнул ларюльер. «Ей-богу, бог господа дворяне, у вас благородное сердца!» и я ваш до конца моих дней ну раз так сказал как он нас сделайте нам яичницу сами да не пожалейте ни сало ни маслосла тут он взглянул на стенные часы ты прав ламуль продолжал он нам ждать еще три часа так лучше их привести здесь чем неизвестно где тем более что если не ошибаюсь отсюда до моста михаила архангела рукой подать Молодые люди прошли в дальнюю комнатку и заняли за столом те самые места, на которых сидели достопамятным вечером 24 августа 1572 года, когда как Коконнас предложил Ламолю играть в карты на первую любовницу, которой они обзаведутся. К чести молодых людей мы должны сказать, что в этот вечер подобная мысль не приходила в голову ни тому, ни другому. Часть 3 Глава первая. Жилище Рене, парфюмера королевы-матери. Во времена, когда происходила история, которую мы рассказываем нашим читателям, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только пять мостов деревянных и каменных. Все пять мостов вели к центральной части города. Это были мост Мельников, Рыночный, Мост Собора Богоматери, Малый мост и мост Михаила Архангела. В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, худо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты. На всех пяти мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят на Пунте, Вечо во Флоренции. Из всех пяти мостов, каждый из которых имеет свою историю, мы пока займемся только одним — мостом Михаила Архангела. Каменный мост Михаила Архангела был построен в 1373 году. Несмотря на его видимую прочность, разлив сена 31 января 1408 года частично его разрушил. В 1416 году построили деревянный мост. В ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло. Около 1550 года, то есть за 22 года до событий, о которых мы ведем рассказ, снова построили деревянный мост. И хотя теперь он требовал поправки, его считали еще крепким. Среди домов, вытянувшихся вдоль бортов моста, против островка, на котором когда-то сожгли тамплеров, а теперь покоятся у нового моста, обращал на себя внимание обшитый досками дом с широкой крышей. нависавший над ним, словно века над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа над крепко запертыми окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому широкому, выкрашенному в синий цвет фасаду с пышной золоченой лепкой. Верхний этаж был отделен от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях, а между фризом и окном в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой, тоже синей ленты, с надписью «Рене, лорентийц, парфюмер ее величества королевы матери». Дверь этой лавочки, как мы сказали, была прочно закрыта на засовы, но лучше всяких засовов охраняла лавку от ночных грабителей Слава ее хозяина. «Слава настолько страшна», что все, проходившие по мосту Михаила Архангела, описывали в этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах разных благовоний не дошел до них сквозь стену. Больше того, соседи-парфюмеры, справа и слева, несомненно опасаясь, что такое соседство их скромплиментирует, одни за другим удрали из своих жилищ, как только Рене поселился на мосту Михаила Архангела. И таким образом оба дома, примыкавшие к дому Рене, давным-давно стояли опустевшие и заколоченные. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, запоздалые прохожие видели пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто оттуда доносились звуки, похожие на стоны. А это доказывало, что какие-то живые существа посещали эти два дома, и только одно оставалось неизвестным. принадлежали эти существа к нашему миру или к миру потустороннему. Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к двум первым, подумывали иногда, неблагоразумнее ли будет, если они последуют примеру своих соседей. Несомненно одно, именно этой страшной славе Рене был обязан тем, что получил общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освященного обычаем. А кроме того, ни ночной дозор, ни ночная стража не осмеливались беспокоить человека, который был вдвойне дорог Ее Величеству, как парфюмер и как соотечественник.